Глава седьмая. Под красным флагом. В корпусе царила суматоха. Вожатые, наконец-то, разрешили отряду готовиться к отъезду из лагеря. Игорь дежурил в кладовке и следил, чтобы не случилось эксцессов, подобных пропаже джинс Фуцебастова. Пионеры, толкаясь и ругаясь, разбирали свои сумки, рюкзаки и чемоданы. Ночью после костра времени на возню со шмотками уже не будет, а утром тем более. Сразу после завтрака планировалась посадка на теплоход. Ирина следила за порядком в коридоре. Пионеры носились туда-сюда, обмениваясь вещами, перепутанными за смену. — Стяжкина, ты где? Отдавай мою кофту! — кричала Леночка Романова. Перед Ириной вытянулась возмущенная Анастасийка. В руке она держала красивый иностранный саквояжик. «Это же полная глупость, Ирина Михайловна!» — гневно заявила она. «Вы сказали оставить для отъезда обычную одежду, а сейчас на линейку нужна парадная форма. Все же наоборот получается». «Не зли меня, Сергушина!» — ответила Ирина. «Иди в палату, не мешай!» Валерка не ломал голову над такой ерундой. «Сначала одежда парадная, потом она считается обычной. Вот и все. Пусть дураки переодеваются». Пацы раскидали свое барахло по койкам. Не столько для дела, сколько для того, чтобы убедить себя, будто предприняли какие-то незаурядные усилия для соблюдения порядка и проведения учета. — Пацы, приезжайте ко мне в гости. Папка нас на рыбалку возьмет, — пригласил всех Сереж Домрачев. — Я приеду, — точно, пообещал Гурька. — Я у старшего брата обе сети возьму. Он я вообще браконьер. В него из ружья даже стреляли. — Осенью приходите на металлург, — солидно сказал Лева. «У нас там на стадионе юниорская футбольная команда. Жека Гурьянов, Колька Горохов и Тетяпыч, я вас, Песра, персонально зову. Нам нужны хорошие игроки». «Я прям в первое сентября приду», — пообещал Гурька. Славик Мухин покрутил в руках кепку с козырьком и решительно нахлобучил ее на голову Титяпи. «Дарю на память», — сказал он. «Тебе же она понравилась». «И честно», — сразу вскинулся Горохов. «Дарить что-то всем». «Как я одну шапку на всех подарю?» «Тогда ничего ему не дари!» «Давайте все друг другу шапки подарим!» Быстро придумал Титяпа, чтобы не терять подарок. Он вытащил мятую панаму и кинул Горохову. «На!» Горохов повертел панаму в руках и рассердился. «А у меня нету своей шапки, я с дома не брал!» Он явно не хотел расставаться с только что обретенной панамой. «Носки подари!» Подсказал Славик Мухин. Горохов сразу снял носки и швырнул Юрику Танких. — Спасибо, — вежливо сказал Юрик. — Бери, Валерка. Юрик протянул Валерке свой детсадовский картуз. В картузе Юрика Валерка вышел на улицу. Возле крыльца колачивался гельбич, знаменосец отряда. Он был уже готов для линейки. Наглаженные брюки, белая рубашка, лента через плечо, галстук и пилотка. Скучая, он развлекался со свернутым флагом. Крутил его по-всякому и наносил удары по воображаемому противнику. «О, валерьян!» — обрадовался Гельбич. «Иди сюда! буду тебя убивать! Стой спокойно!» «Дышь! Дышь!» Гельбич умазал Валерки флагом сначала по ребрам, потом по башке. «Мозги наружу!» — удовлетворенно сообщил он. Валерке не понравилось, как вольно Гельбич обращается со знаменем. «Конечно, отрядный флажок — это ерунда, но все равно так нельзя». «Знамя не игрушка!» — недовольно сказал Валерка. «А что?» — мгновенно прицепился Гельбич, почуяв забаву. Он распустил красное полотнище и махнул ему Валерке перед лицом. «Целуй!» — приказал он. «Целуй!» Так в цепную собаку тычут палкой и приговаривают «Кусай! Грузи!» Валерка попытался схватить флаг. Гельбич ловко отскочил. «Давай подеремся!» — увлеченно предложил он. Штуковая атака! Я тебя колю, а ты такой дохнешь!» Гельбич сделал выпад, развернутым знаменем, поражая Валерку в грудь. Валерка ринулся вперед, чтобы схватить знамя, и ненароком наступил на полотнище, а Гельбич отскочил назад, отдернув древко. Шелк предательски затрещал, Гельбич в испуге поднял флаг и охнул. Полотнище висело на палке, прикрепленное к ней только одним углом, как тряпка на швабре. «Ты сделал, козёл, — Ты что сделал, козел очкастый? — взвыл Гельбич. Валерка и сам оторопел, пропустив обзывательство мимо ушей. Он наклонил флаг и осмотрел повреждения. — Можно зашить, — уверенно сказал он. — Я сбегаю к девкам за нитками. — Толстая увидит меня, уроет. Спрячься — Спрячься, — посоветовал Валерка. — Ты сам виноват. Он побежал в корпус и прямо у входа столкнулся с Анастасийкой. — Сергушна, помоги, — горячо попросил он. — Дай красные нитки. «Я не беру с собой в лагерь мулине», — свысока ответила Анастасийка. «Для рукоделия требуется спокойствие, а здесь его нет». Валерка понятия не имел, что такое мулине. «Мы флаг оторвали», — признался он. «Надо обратно пришпандорить». Анастасийка смерила Валерку ледяным взглядом с головы до ног. Она же была командиром отряда, и ей приходилось ходить под сенью знамени. — Дебилы, — сказала она, — сейчас принесу. Валерка приплясывала от нетерпения, дожидаясь ее на крыльце. Она вернулась с иголкой, в которой была где-то длинная черная нитка. Подняв иголку острием вверх, Анастасийка протянула ее Валерке. — Вот игла! Но если флаг будет некрасивым, я сделаю выводы. — Понял? — понял, — буркнул Валерка. Спрятавшись за акацией, они с Гельбичем худо-бедно починили знамя, и теперь оно выглядело почти как раньше, только немного морщилось. «Третий сорт — не брак», — с облегчением выдохнул Гельбич. К счастью, Ирина Михайловна, выстраивая отряд перед корпусом, ничего не заметила. У Ирины Михайловны сейчас были свои заботы. «Как можно забыть девиз своего отряда?» — ругалась она. «Девиз на стенде написан. Вы каждый день его сто раз видите. А фамилии своего не забыли? Отряд Данка. Девиз «Гори так ярко!» «Ну, продолжайте!» «Как кочегарка», — подсказала простодушная Женька Цветкова. «Своими руками всех убью!» — пообещала Ирина Михайловна. На дружинной площадке собрался весь лагерь. У флагштока стояли взрослые — Свистуха, физрук Руслан Максимович, Марина Федорна, старшая воспитательница, которую никто не запомнил, доктор Насатов, директор Колыбалов и, конечно, серп Иван Чайронов. Суетился радиотехник Саня. Как обычно, у него не контачили какие-то провода и глохли усилители. Наконец загрохотали барабаны. Слаженно зазвучал топот множества ног. Каждый отряд сделал почетный круг по площадке и занял свое место. Знаменная группа, печатая шаг, вынесла большое знамя дружины. Действия пионеров были отработаны за смену, и все выходило точно и выразительно. На линейке не было посторонних, и красота парада предназначалась лишь для своих, будто проводился смотр тайного общества. «А лагерь есть тайное общество», — подумал Валерка. И дело не в вампирах, дело в какой-то совсем другой тайне. Ее присутствие отличало их жизнь от жизни природы. Отличало ровный пионерский строй от беспорядка Акаций. Отличало призывную песню Горна от веселой песни Птицы. Отличало прямоугольную маршировку от вольного движения облаков. Валерк теперь знал эту тайну. И ему было горько от разочарования. Они люди. Сами виноваты. Они наплевали на тайну, скрытую в алых знаменах и пятиконечных звездах, в серпе и молоте. Людям эта тайна оказалась не нужна, а вампирам нужна. Вампиры не просто обманывали и не просто пили кровь. Они извратили всю суть серпа и молота, всю суть флага и звезды. Но Валерке эта суть была очень дорога. Чем еще дрожить-то? Олимпийскими рублями. И совсем скоро вампиры поплатятся за свое кощунство. Не все вампиры, конечно, но хотя бы один. «Ребята!» — задорно закричала в микрофон свистуха. «Сегодня мы завершаем славную олимпийскую смену! Мы молодцы! Нам всем ура!» «Ура!» — прокатилась по отрядам. Потом Свистуха зачитывала имена победителей разных соревнований, и герои лагеря выходили получать грамоты. Свистуха салютовала им, а прочие хлопали, подняв руки над головой. Героев было дофига, и Валерка не мог дождаться, пока не закончится. Впрочем, куда спешить? Стратилат сейчас не убежит и ничего ужасного не сотворит. Вон он стоит у флагштока. — А теперь... Смирно! скомандовала свистуха, спустить знамя нашей смены поручается тому, кто его поднимал, Серпу Иванычу и Еронову. Высокий Серп Иванович чуть наклонился к микрофону. А я не один знамя поднимал, лукаво напомнил он. Пускай мне поможет тот, кто и раньше помогал, а то вдруг <нах> не справлюсь. Пионеры охотно засмеялись. А Валерка похолодел. «Вызываем Валеру Лагунова из четвертого отряда!» Подключилась свистуха с такой радостью, будто это не она вышибала Валерку из лагеря. Кто-то сзади вытолкнул Валерку из строя. Под взглядами всей дружины Валерка пошел вперед на ватных ногах. Ему стало страшно, словно его пригласили прямо впасть к стратилату. «Не робей!» — бодро крикнула свистуха. Валерка добрел до флагштука. Серп Иванович уже взялся за тросик, на котором крепилась знамя. Он дружелюбно улыбался, но в этой улыбке Валерка увидел один лишь беспощадный голод вампира, томящегося по свету своей заклятой луны. Да, Стратилат выбрал себе жертву, однако мог и поменять решение. Валерка посмотрел прямо в черные глаза Иеронова. — Сделаем вместе. — Ага, — негромко и насмешливо предложил старый вампир. — У нас ведь неплохо получается.